Наступило молчание. Те, кто находился наверху, взглядами спрашивали друг друга, что же теперь делать. — А гринго скачут все дальше и дальше, — взорвался Торрос. — Хорошенькая дисциплина у вас, сеньор Мариану Верхаро и Ихос. Нечего сказать. Умеете держать в руках своих жандармов? — Это вам не сан Антонио, — огрызнулся начальник полиции. — Здесь дебри Хучитана. Мои псы верно служат мне, пока они в Сан-Антонио, а в этих дебрях с ними надо быть поосторожнее, не то взбесятся, и тогда что будет с нами?» «А все это проклятое золото!» Сдаваясь, грустно произнес Торрос. «Тут право можно стать социалистом. Подумать только, какой-то гринго связывает руки правосудия золотыми путами, серебряными». поправил его начальник полиции. «Пошли вы к черту!» — сказал Торрес. «Вы совершенно правильно изволили заметить, что это не Сан-Антонио, а Дебри Хучитано, и здесь я смело могу послать вас к черту. Ну, кто виноват, что у вас вспыльчивый характер? Зачем нам из-за этого ссориться, когда все наше благополучие зависит от того, чтобы держаться вместе?» «Эй, вы, слышите?» долетел до них голос Гильермо. «Вода-то здесь всего два фута глубиной, так что вам не удастся утопить меня. Я только что добрался до дна и уже держу в руке четыре кругленьких серебряных песо. Они покрывают все дно точно ковер. Так как же? Отпустите веревку? Или я получу десять лишних песо за эту грязную работу? Вода здесь смердит, как разрытая могила». «Да, да!» – закричали жандармы, перегибаясь через край колодца. «Что, да? Отпустите веревку? Или дадите еще десять монет?» «Дадим!» – хором ответили ему. «Ох, ради всего святого! Да поторапливайся ты! Поторапливайся!» – завопил начальник полиции. Из глубины колодца послышались всплеск и проклятия, и потому как ослабла риата, жандармы поняли – что Гильермо вылез из бадьи и собирает монеты. «Клади их в бодью, милый Гильермо!» — крикнул ему Рафаэль. «Я кладу их к себе в карманы!» — был ответ. «Если я положу их в бодью, вы еще вытяните ее, а про меня и забудете!» «Но Риата может лопнуть от такой нагрузки!» — предупредил его Рафаэль. ряд то может, и не выдержит!» — Зато воля моя выдержит, потому что тут уж я не сдамся, — заявил Гильермо. — А если Риата лопнет? — снова начал был Рафаэль. — Ну что же, есть выход, — сказал Гильермо, — спускайся ты вниз. Тогда первым поднимут меня, потом в бадье поднимут деньги, а уже в третью и последнюю очередь тебя. Вот это будет справедливо. Рафаэль торопил. У него даже челюсть отвисла, и он не мог произнести ни звука. «Ну так как же, Рафаэль? Ты спустишься?» «Нет!» — ответил он. «Клади все серебро в карманы и вылезай вместе с ним!» «А чтоб черт побрал это отродье и меня с ним заодно!» Теряя терпение, воскликнул начальник полиции. «Я уже давно это говорю!» — сказал Торрес. «Эй, подымайте!» — закричал Гильермо. Я забрал все, что тут было, кроме вони, и я задыхаюсь. Поднимайте и побыстрее. Не то я тут пропаду, а вместе со мной и все триста песо. Да что я, тут гораздо больше трехсот. Должно быть, этот гринго вывалил весь свой мешок сюда.